Балаганчик Вот открыт балаганчик для веселых и славных детей. Смотрит девочка и мальчик на дам королей и чертей. И звучит эта адская музыка, завывает унылый смычок. Страшный черт ухватил карапузика. Истекает клюквенный сок. Июль 1905